Глава 30. Шел дождь. Питер Сейворд стоял у окна и смотрел, как струи ударяют в крону раскидистого, занимающего собой почти все пространство между стенами платана, как дождевая вода сбегает по листьям и ветвям и падает вниз, образуя на оголенной земле широчайшую лужу. Отяжелевшей от влаги массе листьев колыхалась под резкими порывами ветра. Наблюдая этот водопад, Питер тихо насвистывал, подражая какой-то птице. Потом отвернулся от окна в темноту комнаты, наполненную, как всегда, глубочайшим молчанием, в котором можно было расслышать тихое дыхание книг. Питер стоял долго, вглядываясь в то, что его окружало, будто сквозь туман. За входной дверью что-то застучало, зашелестело. Питер очнулся. Дверь широко распахнулась, и в свете, струящемся из коридора, Он увидел Розу в одежде, потемневшей от дождя. Она зашла в комнату, и опять стало темно. Не глядя на него, Роза пробормотала: "Слава богу", и начала стряхивать с себя воду. "Не надо так делать, Роза", сказал Питер. "Книги намокнут". "К черту книги", ответила Роза, стащила с себя пальто и бросила на пол. Питер поднял пальто и аккуратно развесил на спинке стула. А Роза села на стол и начала вытаскивать шпильки из мокрых волос. утяжеленная дождем темная волна упала ей на плечи. "Да ты же до нитки промокла, бедняжка", сочувственно проговорил Питер. "Сейчас открою заслонку". Он дернул за две железные дверцы, и яркий свет проник в комнату, отразившись в полированные плоскости стола, оживив корешки сотен книг. "Иди поближе", позвал Питер. Но Роза, словно не расслышав, продолжала задумчиво расправлять пальцами пряди, и капли стекали с её одежды и падали на пол. Питер в растерянности стоял возле нее. "Я так рад, что ты пришла", произнес он. "Я сейчас на дождь смотрел", продолжил он, и ему показалось, что прозвучало уж слишком похоже на жалобу, поэтому он добавил: "Дождь такой красивый". "Странно", заметила Роза. "Я решила, почему-то, что ты умер". "Действительно странно", отозвался Питер. "Нет, я, как ты видишь, жив. Не знаю почему", вновь заговорила Роза. Но в поезде мне вдруг стало совершенно ясно, что ты умер. Это было как видение. Я представила себя на пороге твоего дома. Дверь заперта, я звоню. Мисс Глешин открывает и говорит тихо так: "Нет больше нашего Питера". Потом ведет меня в твою комнату, и я понимаю, что все здесь превратилось в бессмысленный хаос вещей, которые кто-то посторонний потом рассортирует и вынесет. "Видишь, все не так", сказал Питер. Хочешь сигарету? Он всегда хранил в столе сигареты на случай, если придет Роза. Не хочу, ответила она. Эти сигареты пролежали там целый век. И она придвинулась к огню. А где ты была? спросил Питер. Ездила в Италию, повидать Мишу. Но все напрасно. Тон, которым это было произнесено, запрещал дальнейшие расспросы. Ты заезжала в Камден? поинтересовался Питер. Нет, с вокзала прямо сюда. Как там Хантер, ты случайно не знаешь? Она выжила воду с кончиков волос и теперь вытирала щеки платком. Лицо у нее покраснело от печного жара. О, какой же я недотёпа, опомнился Питер и протянул ей полотенце. А Хантер совершенно выздоровел, мисс Фой мне рассказывала. Так и должно быть, со вздохом заметила Роза. А ты знаешь, ведь миссис Уинкфилд умерла, сообщил Питер. О, произнесла Роза, упустив полотенце на пол. Лоб у нее все еще поблескивал от влаги. "О", повторила она, как жаль, бедная, Как странно. Мама, я помню, любила ее». И она провела ладонью по глазам. "Мисс Фой искала тебя, чтобы сообщить о завещании". О завещании?" Роза подобрала полотенце и начала энергично вытирать волосы. "О каком, помилуйте, завещании?" "Миссис Уинкфилд оставила тебе все акции Артемиды и ежегодную ренту в 500 фунтов. Но только с тем условием, что изданием журнала будешь заведовать именно ты. «Пятьсот фунтов, коротко рассмеялась Роза. По-твоему, она оказалась скупа, спросил Питер. Нет, возразила Роза. Умна, а остальное? Остальное завечено мисс Замечательно и много, много, подтвердил Питер. Что же мисс сделает с этой суммой, как ты думаешь? Стоит тебе захотеть, и сумма тут же очутится у тебя, предположил Питер. Мне она не нужна. Это тебе и Хантру, бедная миссис Уинкфилд. Роза, ты слышала о Нине? Да, Питер, сядь же ради бога. Я злюсь, когда ты вот так торчишь столбом. Он сел в кресло поблизости от очага, а Роза поднялась и расположилась у его ног, чуть прислонившись к его коленям. Она расправила волосы, словно предназначенную для просушки большую рыбацкую сеть. Так они и просидели несколько минут. Она, погруженная в свои печальные раздумья, и он, глядящий на нее и боящийся шевельнуться, чтобы не спугнуть охвативший его чувство радости, за окном стемнело. В этой комнате что-то изменилось, произнесла Роза. Стало просторней. Что же ты сделал? А, понимаю. Огромные листы иероглифов, они исчезли. Ты их убрал? Да, все закончилось. Что значит «все закончилось? Ну, нашли двуязычный памятник недалеко от Тарса, такой монументальный, и он все объясняет. «Все объясняет? Роза опустилась перед Питером на колени. Ты хочешь сказать, что все твои исследования ни к чему? Полагаю, что так, как бы там ни было, я шел по ложному пути. Совершенно ошибочным было мое мнение, что это индоевропейский язык. А на самом деле это какая-то разновидность монгольского. Найденный памятник помогает составить словарь, вполне достаточный для расшифровки большей части текстов. Так что же это было? Ну, то, над чем ты так долго ломал голову. О подробностях говорить еще рановато, но судя по всему, это перечень сражений. Невероятно интересно. Они выяснили, какая разница, что они выяснили? Вскричала Роза. Твой труд оказался напрасен, да? Напрасен? В ее голосе звучали и гнев, и отчаяние. Ну что поделаешь? Ты вкладываешь все свои силы в расшифровку знаков и даже не подозреваешь, что движешься не к истине, а от нее. А тут еще эта неизменно присутствующая надежда: появится какой-то новый факт, и все прояснится, но пытаться стоило. Теперь вот я со спокойным сердцем могу заняться иной работой. Не о чем сожалеть, Роза. Она стояла перед ним на коленях, и ее черные волосы спускались почти до пола. Она положила свою руку на его ладонь. «Питер», — сказала она. А как ты отнесешься к предложению жениться на мне? Он посмотрел на нее спокойно, может быть, чуть печально. Ты не представляешь, дорогая, как тронули меня твои слова. Но ведь на самом деле ты этого не хочешь. Какой-то бог или демон заставил тебя сказать это, но сама-то ты этого не хочешь. О, если бы это была ты, но это не ты. Взяв ее рукой за подбородок, Он приподнял ее лицо и заглянул ей в глаза. Она ответила ему взглядом, наполненным яростью. Бог, демон, нет, нет. Ты мне не веришь? Нет. Он провел ладонью по ее щеке и, взяв теплую прядь ее волос, положил себе на колени. Нет, эхом отозвалась Роза, и голос ее прервался. Ты не веришь мне, Питер, не поверишь уже никогда. Мне хочется плакать. Прошу, сделай что-нибудь, отвлеки, займи. Все еще удерживая ее прядь, он потянулся к лежащему рядом с ним на столе альбому в зеленой обложке. Открыл и начал переворачивать страницы, и сквозь густеющую пелену слез она увидела изображение. "Смотри", говорил он. "Вот старая базарная площадь, а вот знаменитый фонтан из бронзы, а тут средневековый мост через реку". Он перевернул страницу. "А вот здесь собор 1956 год